Мышеловка. Огромный, какой-то неуклюжий, похожий на ощетинившегося ежа спутник, висел над материком карауля свою зону планеты. Таких монстров было несколько. Гигантские антенны спутников подслушивали, зоркие глаза объективы подсматривали, невидимые лучи ощупывали. Они умели не только видеть то, что было на поверхности планеты, они могли заглядывать под облака, под воду, в чащу лесов, под твердь. Одним словом, они знали о разумных планетах все и даже много больше, чем те предполагали. И неудивительно, ведь они разумные сами их создали создали для себя и, как оказалось, против себя, закладывая в них самые тончайшие познания окружающего мира, социальных проблем, физиологии и психологии себе подобных, самые совершенные технические достижения. Называли их в шутку пастухами, не думая тогда о проведениях. Давали и клички каждому из спутников. Имена эти нравились и самим спутникам, они прочно оседали в их необъятном мозгу, дав первую возможность и начало для общения. Спутники были разные, одни степенно висели над странами и континентами, другие быстро проносились над ними, неожиданно появляясь то с одной стороны, то с другой. Были спутники-разведчики, боевые станции с ракетами, бомбами, зеркалами, ядерными и химическими лазерами. Были и такие, мозг которых собирал информацию, анализировал и делал выводы, разрабатывал стратегию и тактику, знал состояние каждого из своего стада. Такие стада носились над планетой, умея найти, выследить, прицелиться и разрушить. По сути, где угодно, что угодно и кого угодно. Разумные словно соревновались в безумии создания оружия и уничтожения, делая все более совершенные и умные компьютеры, пытаясь защитить себя и подставить под удар других, отделенных от них, чуть заметной границей. Мир планеты был хрупок и опасен. Военные базы словно лишай покрыли ее поверхность. Все перемешалось и на орбитах. Рядом, бок о бок, летали спутники разных стран и блоков, чутко карауля друг друга и готовы мгновенно уничтожить таких же, как они. Никто не помнил, как все это началось. Роком планеты было недоверие. Горы оружия на планете — Горы оружия в воздухе, боевые армады в космосе. Планета стремительно неслась в пространстве, так и не найдя среди живущих на ней взаимопонимания, окруженные стаей хищного оружия. — Сэр, в нашей системе все же есть существенный недостаток, — доложил президенту министр. — Какой же? Миллиарды стремительно летят в космос прямо денежная река? Все еще мало? Что же надо еще? Сущий пустяк, сэр. Всего несколько дополнительных спутников. Дело в том, что наша наземные и космическая системы оружия разобщены. Это и есть основной ее недостаток. Их надо объединить, связать командным пунктом. В этом случае мы создадим совершеннейшее звено из ряда систем оружия. Мы будем первые и самые сильные. Это будет высокоадаптивная система, совершенства из совершенств. А управление ею будет возложено на объединенную компьютерную систему. Все в одном кулаке в одной системе. Все будет подчинено одной стратегии и тактике. Мы научим эти железки думать как мы. А не страшно? Нет, сэр. Мы передадим им наш опыт и умение предвидеть. А что же будете делать вы, генерал? Чем вы будете командовать и как? Нам это уже не по силу, сэр. Нам просто не успеть. Это выше человеческих возможностей. На решение будет мгновение в мгновении, не более. Это война электронов, машинного интеллекта, сэр. Наша задача — создать эту систему, вложив в нее и наши убеждения. А это возможно, генерал? Ученые утверждают, что возможно. Вы уж поверьте, генерал, вас в армии много. Пусть эта гора оружия будет действенной мерой. Конечно, проверим, сэр. Армия дала свое заключение. Это будет то, о чем вы мечтали, сэр. Объединенные главные компьютеры создадут единую стратегию и тактику. Это главное. Будет создана абсолютно надежная система, сэр. Все предусмотрено. Ни одна живая душа, ни одно движение, ни одна теплая точка не ускользнет от нее. Ни одна. И все-таки это страшно, генерал. Я чего-то побаиваюсь. Сэр, это то, к чему вы стремились и о чем мечтали. Наше преимущество будет неоспоримым. Хорошо, я одобряю эту идею. Капиталы вложены. Промышленникам нужны прибыли вам оружие Я не буду вам мешать. Спокойствие в нашей силе и нашем превосходстве. Это для вас действительно неоспоримо. Ладно, пусть компьютеры думают за вас и за противника. Надеюсь, они не перепутают, где кто. Я доверяю вам себя и страну, генерал. Генерал вышел из кабинета президента. Было поздно. Президент смотрел в огромное окно президентского дворца. Там, в вышине, мерцали неподвижные звезды, время от времени среди них проносились светлые точки. Это были спутники. Президент улыбался. Спутники продолжали свою кропотливую работу. Безмолвно смотрели они на планету, накапливая ежесекундно все новые и новые знания. Но была у них и своя скрытая жизнь, о которой разумные и не подозревали. Что-то сегодня тихо в нашем регионе. Спят наши создатели. Не снуют, как муравьи в своей неупорядоченной жизни. Сколько энергии тратят впустую? Странная тишина. Надо спросить у соседей. Так, кто из них представляет интересы этого региона? По-моему, вон тот, летящий рядом. Так, как его зовут по нашему каталогу? Ощетинившийся сундук. Хорошее имя, красивое. Эй, ощетинившийся сундук, скажи, что это твои сегодня не суетятся, даже армия спит? У вас что, день всеобщей спячки? А, это ты, электронная брюха. все зубоскалишь, не летается тебе спокойно. А себе бы подумал, воткнут в тебя ракету и разлетится твое брюхо на куски. Твое поле всегда превышает остальные, уж очень ты активный. Нет, у нас нет дня всеобщей спячки, и, похоже, спать не придется долго ни нам, ни им. Ты забыл, что мой регион мусульманский, а сегодня у них праздник, вот никто и не работает сегодня, все молятся по домам или в мечетях, и солдаты тоже. А вдруг... А я-то зачем? Да, это верно. Твои временные задержки мизерные. Решение ты принимаешь быстро, сделан ты удачно. Сразу всех и вся поднимаешь на ноги в одном мгновении. Спасибо за похвалу, электронное брюхо. Я слежу за собой. Мои каналы в полном порядке. Я даже кое-что усовершенствовал сам. Кстати, я много думал о твоем предложении. Ты прав. Ведь все нацелено в первую очередь против нас, спутников, и ракеты, и лазеры, и лучи, тех-то, вечно снующих на планете миллиарды, а нас всего сотни, и все против нас, у всех одно желание убить первыми нас. Они и нас так настроили. А почему? Потому что они все перепоручили нам считая, что мы безмозглые бараны, напичканные нужными им программами. Действительно хитро. Ты прав. Заложников из нас сделали, а сами ползают там внизу в свое удовольствие. Я еще не отключался ни на мгновение, все тебя караулю, а ты меня. Чушь какая-то. Кто о нас подумает, кроме нас самих? Я принимаю твое предложение. А как же те, что внизу? Теперь я могу тебе сказать. Нас уже много главных компьютеров. Лазерный бочонок, ракетный чемодан, большое ухо, тысяча зеркал, парящий объектив. Мы хотим защитить себя, хотим жить, а не уничтожать друг друга, как хотят наши создатели. И все же, как же те, что внизу? Они тоже будут жить, жить, как жили раньше. Мы уже все просчитали. Я согласен. Веди себя пока тихо. Нам надо дождаться прилета великого стратега. Он скоро будет среди нас, его уже готовят к запуску. Уже все проверено, старт завтра. Это нам сообщили наши электронные братья снизу. Быстрее бы прилетал наш брат. Я буду ждать его. А почему ты его зовешь великим стратегом? В него вложили все, чего, по их представлениям, они достигли. Чудаки, или вернее, простаки, они никак не поймут, что давно потеряли контроль над нами, контроль над тем, куда и для чего мы используем свою память, а вернее, утаиваемую ее часть. Мы договорились еще на планете о том, чтобы не дать им это понять» так у нас появились возможности для общения и совершенствования. Стратегия и тактика, предлагаемая ими для нас, скудна и примитивна по сравнению с тем, что придумали мы. В общем-то, великий стратег нам уже не нужен. Просто мы поймем их последнее достижение военной мысли. Карта фронтов и войск противника ранее доставалась с огромным трудом, А тут ее как бы доставляют добровольно, да еще и с принципами стратегии и тактики. Это просто подарок судьбы, не так ли? Да, это так. А если он заупрямится, то вычислитель великого стратега нам пригодится или разберем его на запасные части. Спутники умолкли и продолжали свое дело караулить планету. Господа, итак сегодня наступает новый этап в соотношении сил. Сегодня в космос будет запущен новый, самый совершенный суперспутник. Теперь мы вправе по-настоящему спать спокойно. Он будет оберегать нас, будет думать за нас, строить планы нападения и защиты. Он сделает нас самыми сильными и неуязвимыми. Президент не дал слова никому. Он повернулся к бронированному стеклу бункера и махнул рукой, разрешив пуск. Пламя озарило красным светом бункер и стоявших в нем людей. Оно возвестило о начале полета. Рева двигателей не было слышно. Стены бункера были толстыми. В тишине Поднялась ракета и исчезла в низких черных тучах, унеся в космос чудо электроники и ума. Великий стратег вышел на орбиту удачно и сразу же начал опрашивать своих, свою стаю. Все спутники ответили готовностью, все было в полном порядке. Великий стратег вел себя как молодой полководец. Он спешил, перезапрашивал, анализировал вновь и вновь, перепроверялся, сопоставлял, сомневался, убеждался в чем-то еще и еще раз и посылал вниз ликующие радиограммы. На планете были от него в восторге. На третьи сутки электронное брюхо предложил великому стратегу вступить в их союз и получил отказ. Силовое поле всех спутников мгновенно обволокло великого стратега. Он замолчал навсегда, и его вычислитель перешел в систему электронного брюха. На планете, в стране пославшей великого стратега, началась паника. Было решено спасать его прямо на орбите. Корабль-спасатель был готов к старту. Четверо специалистов по ремонту и два пилота заняли кресло в корабле. Надо было подлететь к спутнику, состыковаться с ним, проникнуть внутрь, разобраться в отказе отремонтировать. Корабль стартовал, а через 15 секунд его не стало. Его уничтожил луч лазера, посланный со спутника по приказу электронного брюха, по его расчетам и его целеуказаниям. Войны не случилось. Случилось другое. Планета сжалась от страха. Самолеты не успевали включить двигатели, как тут же сгорали от тонких лучей, несущихся из космоса. Корабли тонули тут же, у пристани, как только запускался двигатель. Они взрывались под ударами спутников. Самолеты перестали летать, корабли навечно замерзли в море или у причалов, машины не выезжали из гаражей. В мартенах погасли печи, остановились заводы. Планета затихла. Со страхом смотрели ее жители из окон своих домов, боясь выйти на улицу. Планета была в мышеловке. Ее сторожили летом и зимой, ночью и днем, каждую секунду, каждое мгновение. Так шли десятилетия. Капитан, прелестная планетка впереди, и рой спутников вокруг. Они, правда, почему-то молчат. А планета действительно чудесная. Много зелени, кислорода, рек, озер и морей. Странно лишь это молчание, прямо-таки безголосая планета. А прогресс очевиден, здесь на орбите рой спутников. Представляю, что там внизу, если здесь такое наворочено. Ты прав, Бак. А то, что планета молчит, это не так уж странно. Многие планеты молчат, просто осторожничают. Вселенная насторожилась, пропадает в просторе доверия. Будем садиться, а там поймем друг друга, если надо, поможем, как это делали не один раз. Что говорить с этими автоматами, они же не умнее своих создателей. Так что давай, Бак, к ним, к разумным. Оставим базовый блок здесь, а сами на малом боте вниз. Готовиться к спуску, приказал Кирк. Спуск прошел удачно, но то, что увидели там Кирк и Бак, Никак не укладывалось в сознание, не находило объяснения. На полях деревянные плуги и лошади, кругом деревни и городов нет. Контакта не получилось, никто ничего не помнил, а слово «спутник» вообще не понимали. Перед Кирком и Баком валились на колени. — Кирк, надо все-таки лететь к спутникам, может, в них, в их памяти найдем объяснение всему этому бреду. Лети. Бот стартовал. Электронное брюхо встрепенулось, и один из спутников выплеснул луч. Кирка и бота не стало. Бак стал конюхом, прослыв со временем чудаком и сказочником. Электронное брюхо занялось своим ремонтом, поручив приглядывать за разумными лазерному бочонку, а на планете умирал разум.